Глава двадцать седьмая Церемонии, принятой у инкубов, я ожидала почти в ужасе. Стоило нам очутиться в замке, как меня утащили в покое матери Серджио, причитая, что времени мало и нужно меня срочно подготовить. Хотя чего там было готовить? С меня сняли все до нитки, снова искупали, растерли, умаслили, а потом запихнули в простое серое платье без украшений. Волосы распустили и тщательно расчесали. Причем Ами, которая крутилась рядом с очень серьезным лицом, измерила их длину белой лентой и завязала на ней узелок. «Это еще зачем?» — вяло поинтересовалась я. «Это мера слияния вашей магии», — не очень понятно объяснила сестра Серджио. Увидев мой растерянный взгляд, уточнила. и «Ему тоже сейчас измеряют волосы». После свершения брака может быть так, что у кого-то волосы станут длиннее. Это будет означать, что его магия приняла магию супруга. Если у обоих останутся, как были, значит, на магическом уровне вы еще не слились. Но это может измениться после рождения ребенка. А если у обоих волосы отрастут?» Меланхолично уточнила я, отпиваясь третьей по счету чашки успокоительного отвара. «Значит, вам очень повезло» и ваша магия соединилась вместе с телами и душами. Впрочем, у вас, наверное, так и будет. Братец тоже успокоительное пьет», — задумчиво резюмировала Ами. В назначенный час какие-то незнакомые женщины, изображающие мою семью, повлекли меня басую куда-то по бесконечно длинному коридору. Своих родных я решила не приглашать. Инкубы и суккубы вполне пережили короткое пребывание в безмагическом мире. А вот мои родители и братья могут получить здесь сильный стресс. Коридор внезапно кончился в зале, отделанном грубым шершавым камнем. Чувствовалось, что эти глыбы, носящие следы зубила, очень древние. Ноги у меня сразу заледенели, сердце застучало, но я усилием воли заставила себя идти ровно. Вдоль стен стояли гости, а у дальней стены, возле чаши полная огня, Меня ждал Серджио. На нем был простой серый балахон, босые ноги забавно выглядывали из-под неровно обрезанного края. Несмотря на это, я засмотрелась на своего жениха. Даже смешной наряд не мог сделать его хуже. Он так органично вписывался в окружающую обстановку, что я невольно улыбнулась, гордясь им. В ответ инкуб протянул мне руки — Я сделала еще несколько шагов, вложила свои ладони в его и замерла, вслушиваясь в мерную речь на древнем языке. прородители просили всю череду древних и славных предков даровать силу и чувства их детям. Потом мы протянули ладони к огню, серджо правую, а я левую, и получили по огненному лепестку на ладонь. Это было не больно, не страшно, а просто удивительно – держать в руках необжигающее пламя. Когда мы соединили наши огоньки и вернули их в чашу, ударил гонг, и все присутствующие кинулись нас поздравлять. Мне было страшно. Многие инкубы приняли истинный облик, а суккобы угрожающе помахивали своими хвостами. Но Серджио тоже принял истинный облик. Встал надо мной, прикрывая крыльями, когтистыми лапами и шипастым хвостом, и не подпустил близко никого. Я тряслась, как кролик, но спиной чувствовала его защиту. К счастью, поздравления продолжались недолго. Гости отправились праздновать в бальный зал, а нас оставили в покое, пожила в горячей ночи. серджо тотчас принял привычный мне вид, но из рук не выпустил — Склонился, нежно целуя в губы, и шепнул. «Куда бы ты сейчас хотела?» «В сейф!» — выпалила я. «Напугали? Прости!» Он потерся носом о мое ухо. «Мама запретила тебе говорить. Сказала, что ты испугаешься и убежишь. А это очень опасно. Инкубы-хищники, если бы ты ринулась бежать, за тобой устроили бы охоту». Я совсем сникла. серджо «Вот зачем все это? Я просто человек, и мне страшно. Я слабая, я не выживу среди вас». «Ты храбрая и сильная», — шепнул он мне, еще крепче прижимая меня к себе. «Поверь, каждый, кто присутствовал на церемонии, разглядел свет твоей души. Мы чуем страх, но умеем ценить того, кто в состоянии одолеть его. Ты очаровала многих. Вот увидишь, завтра...» Если твои волосы не станут длиннее, к нам повалят молодые инкобы с неприличными предложениями. Только полный брак считается препятствием для интрижки. А уж увести молодую жену практически после церемонии, это у повес считается чем-то особенным. Я невольно дернула распущенную прядь. «Пусть уж отрастут, что ли, не хочу никаких повес». «А меня хочешь?» Тут голос Серджио зазвучал так, что у меня внутри все сжалось от предвкушения неведомо чего. «Хочу, наверное», — неуверенно ответила я. «Тогда пойдем». Одним движением инкуб завернул меня в широкий край своего балахона и активировал портальное кольцо.